Глава 4. Марс завоевывает поп-культуру Тысячи лет таинственная красная планета пробуждала интерес и волновала воображение людей по всему земному шару. Она порождала надежду и веру в появление более мощного, чем человеческий разума, который даст ответы на вековые вопросы. А потом... В 8 часов вечера 30 октября 1938 года на землю вторглись марсиане и все разрушили. В тот судьбоносный вечер многие семьи, как обычно, собрались у радиоприемников. Люди вращали ручку настройки, выбирая приятную музыкальную программу или интересный радиоспектакль. И вот, попав на волну радиостанции Columbia Broadcasting System, они услышали следующее. «Дамы и господа, я должен сделать серьезное заявление. Как бы это ни казалось неправдоподобным, научные наблюдения и доказательства, лежащие у нас перед глазами, ведут к неизбежному выводу, что странные существа, которые сегодня вечером высадились на ферме в штате Ниджедом армии вторжения с планеты Марс. Бой, состоявшийся у гроверс -Мил, Закончился одним из самых катастрофических поражений, которые когда-либо терпела армия в новое время. Семь тысяч человек, вооруженных винтовками и пулеметами, сразились с единственным боевым аппаратом агрессоров с Марса. Известно, что уцелело 120 человек. Остальные разбросаны от Гроверсмил до Плейнсборо. Сокрушены и затоптаны насмерть металлическими ногами чудовища, превращены в пепел его тепловым лучом. Те, кто настроил приемники на эту волну в начале трансляции, знали, что они слушают спектакль по мотивам романа Герберта Уэллса «Война миров», который поставил в Театре Меркурий 23-летний режиссер Орсен Уэллс. А вот люди, которые сначала дослушали на другой частоте передачу с чревовещателем Эдгар Берген и его моделью Чарли Маккарти, переключились слишком поздно и пропустили вводную часть трансляции. В результате многие подумали, что идет настоящее вторжение марсиан. И это спровоцировало панику общенационального масштаба. Теории, выдвигавшиеся знаменитыми астрономами и учеными, о которых десятки лет писали газеты, наконец стали реальностью. Люди ждали этого момента, однако они готовились увидеть дружелюбных марсиан, усердных копальщиков каналов, о которых говорили Персивый Лоуэлл и Камиль Фламурион, или гениев-ученых, нашедших способ связаться с землянами, которых описывал Никола Тесла. А воинственные злобные создания, напоминавшие осьминогов и вооруженные смертоносными тепловыми лучами, пугали их. Но именно такими описал марсиан в своем романе Герберт Уэллс в 1897 году. И вот они прибыли на Землю. Уэллс обратил внимание на кутерьму вокруг марсиан в конце XIX века и даже использовал имя Джованни Скиапарелли в самом начале своей книги. Если принять во внимание информацию, которой Уэллс располагал в то время, то вполне возможно, что он верил в жизнь на Красной планете. В 1896 году он написал эссе «Существа, которые живут на Марсе», (Intelligence on Марс». По его мнению, Марс его сушей и океанами, континентами и островами, горами и морями, а также приятной погодой очень похож на Землю. Но на этом сходство заканчивается. Принимая во внимание, что на Марсе происходила эволюция протоплазмы, существуют достаточные основания полагать, что существа, живущие там, будут отличаться от земных созданий по форме, и функциям, по структуре и привычкам. Они будут отличаться от самых причудливых фантазий, являющихся в ночных кошмарах», — писал Уэллс. Нападение марсиан в войне миров соответствует историям, часто повторявшимся на Земле. Сильная цивилизация пытается покорить слабую. Но Уэллса завоевателей в конце концов побеждают земные микроорганизмы. Рассказанная Уэллсом сказка установила стандарт жанра, связанного со вторжением марсиан, и вдохновила будущих писателей-фантастов. Но, несмотря на популярность книги, многие люди ее не читали, что наглядно доказал Орсен Уэллс 40 лет спустя. Радиопостановка переносит действия романа из Англии в Соединенные Штаты. История начинается с нескольких экстренных выпусков новостей, прерывающих концерт Рамона Ракелла, и его оркестра. К новостям такого рода слушатели уже привыкли, ведь тогда в Европе все шло к началу Второй мировой войны. Поэтому им не показалось странным, когда в эфир пошли комментарии профессора Ричарда Пирсона из Принстонской обсерватории, профессора Морза из университета Макгилл в Монреале, профессора Фаррелла из обсерватории Маунт-Дженнингс в Чикаго и других людей, чьи имена звучали официально и очень солидно. Сначала слушатели получили сообщения о взрывах, замеченных на поверхности Марса, и событиях, которые не казались им ужасными. Профессор Пирсон рассказал о пересекающихся полосах, которые он видел с помощью своего телескопа, но заверил слушателей, что это вовсе не легендарные каналы и что вероятность наличия разумной жизни на Марсе равна одному шансу из тысячи. В следующем сообщении говорилось о падении метеорита в Нью-Джерси, и напряжение людей у радиоприемников начало нарастать. По мере развития событий, настороженные слушатели узнали, что это был не метеорит, а металлический космический корабль, полный агрессивных марсиан. К этому моменту слушатели паниковали уже сильнее, чем обезумевшие от ужаса жертву марсиан, которых изображали актеры. Люди хватали свои пожитки и устремлялись на улицу, не забывая закрывать лица полотенцами для защиты от газа, который мог выделяться из космического корабля. Перепуганные водители орали друг на друга, призывая гнать как черт в преисподнюю, потому что нас бомбят враги. В Нью-Йорке были мобилизованы сотни врачей и медсестер, чтобы оказывать помощь потенциальным жертвам. Церкви по всей стране были переполнены людьми, молившимися о спасении. В Индианаполисе женщина начала кричать. «Нью-Йорк разрушен! Наступил конец света! Мы можем расходиться по домам, чтобы умереть там! Я только что слышала это по радио!» Многие последовали ее совету. Шестидесятилетний ювелир из Балтимора подбежал к окну, чтобы увидеть вторжение. Страх его был так силен, что сердце не выдержало. У этого человека случился инфаркт, и через две недели он скончался. Из Сан-Франциско сообщали, что в полицейские участки позвонили сотни мужчин, готовые записаться в вооруженные силы и сражаться с врагом. «Боже милостивый, где можно записаться добровольцем в армию?» кричал в трубку один из таких впавших в панику людей. «Мы должны положить конец этому безобразию!» Полицейские тоже были в замешательстве. Так вот, все эти люди пропустили не только объяснение в начале радиопередачи, но и напоминания, которые четыре раза делались во время трансляции. Вы слушаете радио CBS. Мы передаем постановку Орсона Уэлса и театра Меркурий по мотивам романа Герберта Уэлса «Война миров». Люди были слишком заняты спасением собственных жизней, пока до них не дошло сообщение о ложной тревоге. Один из жителей Нью-Йорка описал момент, когда понял, что заблуждался. «Когда я выбежал на улицу, там уже были сотни людей, охваченных паникой. Большинство из нас помчались в сторону Бродвея. По дороге я вместе с кем-то еще остановил такси. К счастью, водитель слушал постановку с самого начала по своему радиоприемнику, и от него мы узнали, в чем дело». Успокаивали людей и телефонистки на коммутаторах в редакциях газет. Им так надоели непрерывные звонки, что они перестали произносить традиционное «Алло», и вместо этого сразу говорили в трубку, что по радио идет спектакль. Закончив программу, Орсон Уэллс еще раз объяснил ситуацию. «Дамы и господа, — говорит Орсен Уэллс, вышедший из роли, чтобы заверить вас, что война миров, не имеет другого смысла, кроме как служить вам праздничным подарком. Это равносильно тому, — Как если вас разыгрывает приятель, который, завернувшись в простыню, с диким криком выскакивает из-за куста. Поскольку нам не удастся вымазать все окна наших слушателей мылом или снять все калитки с заборов, театр Меркурий нашел свой вариант розыгрыша. Мы на ваших глазах уничтожили мир и полностью разрушили Колумбия Бродкастинг Систем. Я надеюсь, вы успокоитесь, узнав, что мы это сделали понарошку и что и мир, и CBS невредимы. Итак, желаю вам всего хорошего, и, пожалуйста, не забывайте, хотя бы в течение ближайшего дня тот страшный урок, который вы получили сегодня. Даже если ухмыляющееся, пышущее жаром круглое существо, которое вторглось нынче в ваши гостиные, обитает на тыквенной грядке, А в дверь вам позвонил не марсианин, а ряженый сосед, пожелавший развлечь вас на Хэллоуин. Когда Уэллс вышел из студии, где шла трансляция, и появился в вестибюле, там его ждала толпа людей. Кто-то сунул мне в руку телефонную трубку, и некий парень из Нью-Джерси говорил мне, что у них сформированы бригады экстренной помощи, а женщины собрались в церквях и что ради всего святого ему делать дальше рассказывал Уэллс в интервью через несколько дней после всех потрясений. Затем раздался следующий звонок, и женский голос прокричал «Это ад! О, это ад!» «Вы отлично понимаете, что в тот момент я был с ней согласен». Разгневанные слушатели писали Уэллсу письма с угрозами, обзывая его развратным, достойным презрения. его вызывали на драку. «Черт возьми, я даже не знал о людях, приезжавших в Нью-Йорк, чтобы убить меня», рассказывал Валс. Он пытался уладить ситуацию, когда это было в его силах. Например, один мужчина накопил на новую рубашку 2,5 доллара, но когда началась паника, потратил эти деньги на железнодорожный билет, чтобы уехать в провинцию. Орсон Уэллс сказал, что возместит ему эту сумму. Многие из людей, которые спокойно сидели у своих приемников и внимательно слушали трансляцию, были в ужасе от того, как легко можно одурачить огромное количество народа. Некая женщина в письме редактору газеты «Вашингтон-Пост» выразила свое недовольство тупостью американцев. «Неужели столько людей в Соединенных Штатах не читали войну миров?» — с недоверием спрашивала она. «Я не могу представить, чтобы образованный человек не читал роман Герберта Уэллса и не был впечатлен этим великолепным образцом художественной литературы». Даже люди, которые не покупают книги, потому что у них уже есть одна, должны быть в состоянии прочитать «Радио Таймстейбл» — газету с программой радиопередач. А если они не умеют читать и слушают программу передач, то почему они не слышат, когда диктор сообщает, что идет трансляция спектакля? В качестве примера дремучего невежества и детской глупости события этого воскресного вечера еще много недель будут затмевать все, о чем напишет пресса. Сердитые люди всегда были самыми смешными. Если человек постоянно возмущен, значит, он создан для того, чтобы выглядеть глупо. Что касается Герберта Валса, то он, конечно, не паниковал из-за «Марсиан» и был огорчен паникой, которую вызвал его роман. Он назвал постановку Орсона Уэлса оскорблением и потребовал, чтобы его американский агент разобрался с этим вопиющим случаем. Впрочем, несмотря на претензии Герберта Уэллса к Орсену Уэллсу, в результате скандала продажи книги первого резко выросли. Федеральная комиссия по связи, Federal Communications Commission, тоже провела проверку и через пять недель приняла решение никаких мер против радиостанции CBS не предпринимать. Тем не менее, она выразила сожаление, что некоторые слушатели приняли фантазию за факт и заверила их в том, что CBS больше никогда не будет пытаться вводить их в заблуждение своими творческими выпусками новостей. Марсианская паника 1938 года стала легендой. Но действительно ли все было тогда так плохо, как сообщали? Авторы подкаста 2008 года RadioLab предположили, что газеты могли умышленно раздуть события, чтобы выставить радио в негативном свете. Относительно новое средство массовой информации перетягивало к себе часть их доходов от рекламы. Вот газетчики решили продемонстрировать рекламодателям, что радио нельзя доверять. Если представить ситуацию так, будто радио нанесло ущерб слушателям, то рекламные деньги сохранятся у газет. Язвительная редакционная статья в «Нью-Йорк Таймс» от 1 ноября 1938 года подтверждает эту теорию. Радио — новое средство массовой информации, которое должно нести серьезную ответственность за свои действия. Оно не справляется с собой или с материалом, который используют и делает многое из того, от чего давно отказались газеты. Например, смешивает новости и рекламу. Газеты знают, что эти вещи нужно строго разделять и четко обозначать. В трансляции постановки «Война миров» леденящий кровь-вымысел был преподнесен в новостной манере и переплетен с убедительной реальностью. Например, там звучала модная танцевальная музыка, была четко выраженная местная специфика, были названы реальные должностные лица. Руководителям радиостанции следовало бы дважды подумать, прежде чем таким ужасающим способом смешивать методы подачи новостей с художественной литературой. В эфире осознанно пытались вызвать у слушателей ужас. Если бы газеты страны быстро организовали заговор против радио, это была бы скоординированная атака. Как бы то ни было, Передача получила мощный резонанс. Казалось, что после вызванного ею массового переполоха подобное больше не повторится. Но все повторилось через 11 лет. О, Флэш! Он спасет нас всех от марсиан! Там, где есть паника, всегда можно заработать немного денег. 7 ноября 1938 года, через неделю после радиотрансляции «Войны миров», компания Universal спешно передала в кинотеатры сокращенную версию кинокомикса «Путешествие Флэша Гордона на Марс». Сериал из 15 частей был выпущен 8 месяцами ранее. Теперь фильм назывался «Марс атакует мир» и показал обычную, но осовремененную историю Флэша Гордона — полет в космос ради спасения Земли. Флэш спешит на Красную планету и с помощью глиняных марсиан сражается с безжалостным Мингом и его союзницей, королевой Марса Азурой. Его цель — помешать им послать луч смерти и уничтожить мир. Меньше страха для Америки и больше денег для Универсал. Война миров. Часть вторая. Нападение в Эквадоре. 12 февраля 1949 года два радиопродюсера из столицы Эквадора Кито размышляли, какую бы сенсационную новость выдать в эфир. Вскоре они пришли к выводу, что лучшим вариантом будет создать панику, поэтому они запустили собственную версию «Войны миров». На этот раз, по их версии, марсиане погубили 15 местных жителей и еще многих ранили. В отличие от программы CBS, продюсеры из «Кито» не предупредили о начале радиоспектакля. Они просто прервали выступление самого популярного в стране музыкального коллектива важным сообщением. «Внимание! Экстренный выпуск новостей! Слушайте и передайте соседям! Уважаемые сограждане, я должен сообщить вам страшную новость! Час назад на нашу страну напали марсиане!» которые прибыли на Землю в космическом корабле и высадились в Катакалао. Слушателей проинформировали, что имеющие щупальца марсиане уже применили лучи смерти, чтобы разрушить соседний город, расположенный в 20 милях, 32 километрах к югу от столицы, и направляются к Кито. Армия вступила в бой с пришельцами и терпится крушительное поражение. Актер, исполнявший роль министра обороны, объявил о введении военного положения и призвал граждан сохранять спокойствие, а многие уже ударились в панику. Положение усугубилось после того, как выступил другой актер, изображавший мэра Кито. «Пусть женщины и дети скроются в соседних горах, чтобы развязать руки мужчинам, которые будут сражаться до последнего патрона, до последнего вздоха!» Далее следовало выступление священника, молящего Господа о милосердии. Пока поступали все новые ужасные сообщения, перепуганные насмерть слушатели с криками, плачем и молитвами выбегали из своих жилищ. Англичанин, находившийся в это время в Кито, так описывал эти события. Мужчины и женщины всех возрастов, матери с детьми на руках и за спиной были охвачены отчаянием. Они забили узкие переулки, стремясь вырваться на безопасную дорогу, ведущую санта доминго город в 130 километрах с западней Кито. Лимузины с шикарно одетыми шоферами за рулем застряли среди отаровец, которых пытались увести пастухи. Священники в пурпурных мантиях помогали пожилым и немощным. Даже полиция была введена в заблуждение. Отряды полицейских были срочно отправлены в Катакалао, чтобы помочь армии. Узнав, что творится за стенами студии, продюсеры попытались разрядить ситуацию. «Вы просто слушаете радиопередачу. Здесь все не по-настоящему. Ничего страшного не происходит. Идите домой!» Но было слишком поздно. В Эквадоре страх перерос в гнев, и толпа превратилась в банду. Люди бросились к зданию радио Кито, забросали его камнями и подожгли. Внутри здания оказалось заперто около ста человек. Некоторым из них пришлось прыгать с третьего этажа. Пожарные пробивались к радиостанции сквозь толпу, заполнившую улицы. После окончания беспорядков оба радиопродюсера лишились работы и были преданы суду. Поговаривают, будто один из них бежал из страны, а другой, в конце концов, был оправдан. Его дочь говорила, что пришедшее стало для этого человека неоднозначным опытом. Отец гордился своей отличной работой, потому что люди поверили каждому произнесенному в эфире слову. А с другой стороны, все быстро превратилось в настоящую трагедию, в которой были погибшие.